Глава шестая. Качается, но не тонет. Каноник Фортунат наклонился, жалобно охая, и извлек из тайника свое детище, пергаментную хронику. Снял нагар со свечи и, оглянувшись на дверь, заскрипел старательным пером. «По грехам нашим и новые испытания». Пришел Сигурд нечестивый. Пришел он, услышав, что нету более Эвдуса, графа, кое страшился он пуще своих лжебогов. Явился он, когда урожай сняли и в закрома положили, ибо такова его Сигурда, разбойничая повадка. Приступил он врасплох под стены Парижа, города славнейшего, и бежали перед ним благородный и простолюдин, Воин и клирик. И горят пожаров и скверни разорения вознеслись к небу, и небо молчало. И сказал тогда Гоцелин, добродетельный пастырь Парижа, Да не увидит мои старые очи, как варвары пируют на острове Франков. И взял он тяжкий меч в немощные руки, И голову седую бранным шлемом покрыл. Его знобило. Очаг чадит, а не греет. ты, новый послушник, ленив. Дров сухих не ищет. Прошлой осенью привезли его жалкого, обезручившего. Каноник долго выхаживал его настоями да примочками. Теперь бывший школяр ожил и вертится вокруг приора Балдуина. Что ж, у кого власть, у того и сила. А что фортунат? Жалкий старикашка. Все один за другим покинули его гнездо, не оглянулись. Эд незадачливый, за ним Роберт, Озрик. Каноник с трудом поднялся, присел перед печкой, разбивая головешки. Гоцелин еще старше его. В Париже мечом махает, воюет, а у Фортуната даже на мелкие распри с приором нету сил. Во имя Отца и Сына и Духа Святого! прокричался двора брончливый голос. Легок на помине, тешитель беса. Прежде чем ответить Аминь, каноник поспешил убрать рукопись в тайник. Балдуин вступил в келью, мелко крестя углы и стены. На всякий случай покрестил под лавкой. За ним следовал однорукий Протей. Ну что ж, преподобнейший, начал Приор, усаживаясь и бесцеремонно перебирая предметы на аналоге Фортуната. Не решились ли вы, наконец, вернуться в общий дармиторий? Там уютно, там и сухо. Фортунат сделал отрицательный знак, следя за тем, как Приор обнаруживает, что кончик пера у Фортуната еще мокр от чернил. «Вчера они опять поселян принимали», — вставил Протей. «Снадобья раздавали, притчи говорили во утешение». Каноник горестно помалкивал, надеясь, поиздеваются и уйдут. «И кто знает, — поднял перст приор. Кто поручится, что снадобье его не от беса, а притчи не от лукавого? И он встал и уверенно направился прямо к тайнику. Достал сокровенную хронику. Каноник вскрикнул, пытаясь выручить свое детище, но Протей его удержал здоровой рукой. Вот! Торжествовал Приор Балдуин потрясает трофеем, «наш мудрейший канцлер Фульк учит. Святая церковь должна быть уверена, что любое слово, как и ничтожнейшее деяние, согласуется с ее догматом». «А как тут можно быть уверенным, если под покровом леса пишется летопись?» «Ну-ка, протей, братец, читай» ты раскрыл, видимо, на заранее известной странице и прочел, подгнусавливая, как в школах предписывают цитировать опровергаемых еретиков. «Нет короля, а есть королишка. Нет страны, а есть вертеп безначалия». Приор в ужасе закрыл лицо, покачиваясь, как от зубной боли. О, если б вовремя не осенил его свет высшей бдительности! Надо тотчас же послать в Лаон, доставить туда мерзкое сочинение. И тогда Фортунат, собрав силы, встал. приоры Протей метнулись за Аналой, но он повернулся и шагнул за порог, туда, где во тьме. Ярила сметель, не накинув каппы. Босый он брел по жгучему снегу и плакал, а приоры проты, ошеломленные, шли позади. «Не к проруби ль идет?» — предположил Балдуин. Но Фортунат, перейдя мостик, потонувший в сугробах, вошел в ворота монастыря. Метель его шатала, когда он брел мимо освещенных окон дермитория. Но он и туда не постучался, а подошел прямо к приземистому корпусу забывайки. Что он задумал? Приор подпрыгнул, устремляясь за ним. Забывайка, куда еще прошлым летом ставили на холод сыры, и сажали ослушников, теперь была окружена усиленной стражей. Прежде чем переполошившийся Приор настиг Фортуната, тот отстранил от двери монаха с секирой и вошел внутрь. «Он хочет его освободить!» ахнул Приор, пытаясь поймать Фортуната за развивающуюся рясу. В каменном полу забывайки Зияли три колодца. Четвертый был прикрыт дубовым кругом и заперт на замок. Балдуин тут же кинулся, чтобы убедиться, что замок цел. А фортунат, не обращая на него ни малейшего внимания, подтащил лестницу к одному из незакрытых отверстий и спустился в колодец. При трескучем огне факела. Балдуин, протеи, стражники сосредоточенно глядели в каменный мешок, куда добровольно сел старый фортунат. А таком можно только прочесть в житиях. И тут догадка осенила приора. Этот наставник непокорных и здесь его обошел. Он, балдуин, днями и ночами мечется, разрывается то по хозяйству, то по благочестию, а этот — тихой сапой и прямо в угодники, в святые. Приор чуть не заплакал, приказал всем выйти, а сам распластался на животе, стараясь рассмотреть во тьме колодца, где там каноник. Фортунатушка, дружочек наш, это ж были только шутки, как водится между учеными людьми. Вылезай, отец, не гневайся. Из-под дубового круга на соседнем колодце раздался могучий рык, проклятие, от которых волосы могли встать дыбом. В канун Рождества в монастырь святого Эриберта прибыл канцлер Фульк. От пира и осмотра хозяйства отказался и, постояв мессу, уединился с Приором Балдуином. Большой хиль. С басовитой грустью, словно сожалея о безвозвратно текущем времени, обозначил полночь. И покоя в приора вышла по скрипучему снегу вереницы людей и направилась к забывайке. Там в караульне шла суета, убирался мусор, затоплялся очаг. «Ведите!» Канцлер уселся к огню, потирая жилистые ручки. Прошло много времени, пока за дверью не послышались окрики и топот. нестройный, как бывает, когда пастухи ведут быка, а он их шатает в разные стороны. Наконец, под низкие своды был введен оброший человечище, у которого зрачки блистали, как наконечники стрел. Четыре здоровенных монаха вели его на веревках, сами стараясь держаться поодаль. «Самсон! «Губитель филистимского храма!» Обмер приор Балдуин, глядя, как голова великана чуть не касается крестовины свода. И на что канцлер он понадобился? «Ай-яй-яй!» — сказал канцлер, разглядывая вонючие лохмотья и сизые ступни узника. «Бывший граф! Несладко тут тебе живется!» «Падаль!» — заревел на него тот, и монахи, силы его удержать, поехали подошвами по плитам. У Фулька дрогнули морщинки на висках, но он не шевельнулся, а приор Балдуин на всякий случай приказал вызвать еще четырех караульных. Канцлер извлек свое зрительное стеклышко, а Протею велел «подай узнику глоток вина». Приор же поспешно добавил, только рук ему не развязывай. Фульк стал говорить туманно о том, что церкви свойственно прощать овец заблудших своих. Есть примеры, что некоторые и алтари грабили, и священников убивали, а потом покаялись, были приняты в лоно церкви и стали верными ее воинами. Эд угрюмо слушал, покачиваясь на канатах. А когда Протей дал ему глотнуть из чаши, спросил у него. «Тебе-то что я сделал, палатин?» Протей опустил глаза и отступил, убирая чашу. «Ответь ему!» — усмехнулся канцлер, играя стеклышком. «Пусть знает, что нет никого, кто бы не был им обижен». Проты, глядя в лицо Эду, заученно ответил, что за потерю руки на вассальной службе ему бы полагался замок, отвоеванный у Тьери, а граф его отдал оборотню своему любимцу. «Ложь!» — крик узника хлестнул в своды. «Ложь! Как и все, что вы тут творите!» Фолька засмеялся, трогая посохом жаркие угли. Оборотень, видимо, провалился в ад. Но, как только мы его разыщем, мы тебе устроим здесь любовную с ним встречу. Требую сеньериального суда, — рвался к нему узник. — Пусть судит меня император, мой сюзерен. — Церковь тебе суд, церковь тебе сюзерен. А ты еще должен ответить за то, что осквернил... Самурский собор, въехав в него на коне. Но я освобождал его от язычников. Вот пусть бы язычники его оскверняли, а не ты. Хватит. Эд подался назад и рявкнул на монахов. Ведите обратно. Лучше леденеть с чертом или оборотнем, чем греться здесь с этим ангелом Кривды. Постой же, постой. Фульк даже приподнялся, маня его обратно. «Мы ведь только начали с тобой беседовать. Есть у меня к тебе серьезнейшее дело. И если ты дашь слово воина вести себя смирно, я даже велю тебя развязать». Балдуин за креслом канцлера застонал от волнения. Эд, двигая пересохшими губами, плюнул в сторону Фулька. «Получай плут!» У вас под Парижем дела стали плохи, вот ты и лебезишь развязать. Знай, что в тот день, когда меня развяжут, тебе болтаться на первом же суку в твоей канцлерской мантии. Вновь состоялась титаническая возня, после чего монахи водворили бывшего графа в колодец. Фольк указал Приору содержать по-прежнему, а может быть вызвать палача? «Беспокойства-то сколько! Разве этаке укротиться? А то куда как проще! Чика нету!» Чика — передразнил Фульк, вставая. «Мелко плаваешь, приор! Здесь славу можно какую заслужить! Лютого вражину сделать послушнейшим слугою церкви! А ты, кстати, раб Божий, хорошо ли его стережешь?» Тебе внушалось, что и крыса не должна пронюхать, кто у тебя под стражей. А он, например, знает, что Париж в осаде. Откуда?» Балдуин покаянно рассказал про Фортуната. Он-то, скорее всего, сидя по соседству, ему и сообщает. Про незаконную летопись уж умолчал. «Как теперь выманить каноника из колодца, не делая его мучеником в глазах толпы?» «А ты подсади ему!» Кошку. Или еще лучше, козла. Уверяю, общество козла никакой святой не выдержит. На другое утро, после отъезда канцлера, Приор послал Протея на скотный выгон выбрать там самого матерого козла. Исполнив поручение, тот шел мимо заколоченной кельи Фортуната и приговаривал, таща козла на веревке. «Двигай, двигай! Ты шо упираешься? Словно Эд в забывайке!» И тут увидел, что кто-то на его пути, прижавшись к бревенчатой стене, смотрит и слушает. И понял, что это Озрик. «Как поживаешь?» — пробормотал Протей, оглядывая его меч, секиру, лук и прочее вооружение. Потянул козла, чтобы быстрее удалиться. — Постой, постой, протей. Куда ж ты торопишься? — Ведь не видались сто лет. — Уж ты-то поживаешь неплохо. Каппа у тебя на заячьем меху. Итак, что же ты нам расскажешь об Эдди и Забывайке? — Это я просто к слову. Такая поговорка. — Нет, все-таки... Не заточен ли он здесь? Уж мы-то с тобою, дружище протей, знаем, что такое здешняя забывайка. Но тот торопился пройти со своим козлом, и лишь спустившись к самому мостику, обернулся и крикнул, «Проваливай отсюда, сатанинский оборотень!» И увидев, что оборотень вынул лук из чехла, протей проклял свою неуместную болтливость и бежал, пока певучая стрела его не настигла. Весь день, прождав возвращение протея и страшно досадуя на задержку, приор Балдуин велел доложить, как только тот объявится с козлом. Служил мессу рассеянно, мечтая о том, как фортунат выскочит из колодца, не выдержав козлиного общества и будет посрамлен всенародно. Когда же выходил из базилики, ему почудилось, что в толпе богомольцев мелькнул кто-то похожий на протея, в каппе подбитой зайчим мехом. Но послушник, скрывая зевок, сообщил, что протей не появлялся. В конец рассерженный, приор решил, что утро вечера мудренее. В последнее время докучливый бес... Немного поотстал от Балдуина видимо, был занят тем, что терзал в забывайке бастарда. Но этим вечером Приор готов был поклясться, что в его опочевальне пахло сырой козлиной шкурой. В юности Балдуин был свежевателем падали, и запах этот ни с каким спутать не мог. Ему приснился сон, будто он, Приор, уже не Приор а дохлый баран и его святость канцлер Фульк вместе с послушником Протеем его балдуино свежуют. Фульк будто бы велит Протею, держи-ка его за рога. Приор во сне обомлел. Батюшки, неужели у меня рога? Хвать себя за теме. И впрямь рога. Проснулся в поту но и пробуждение оказалось не лучшим. Под мерцающей красной лампадой в позе человека стоял козел. «Да-да, святая Варвара, гонительница призраков, натуральный козел!» Балдуин хотел вскочить, затопать, однако ноги словно усохли. «Он отчаянно крестил козла!» А то-то не думал исчезать, проваливаться, тряс себе бородой. Ай-яй-яй, ваше совершенство, так-то вы принимаете гостя. И голос-то у козла был детский, странно знакомый. Приор закатил глаза и прошептал, Чего ты хочешь? Ключи от забывайки. Вот только не это, возьми лучше душу. Кому нужна я такая пакость? Козел наставил крутые рога и стал надвигаться. — А, заступники преподобные, бери, что хочешь, бери! Через некоторое время караульные монахи у костра увидели приора, который приближался к ним, странно подскакивая. Очевидцев сразу поразило то, что шнурки сандалий приора были развязаны и недостойно хлобыстали. Но смертный ужас. За Балдуином следовал сам владыка тьмы, в образе, хоть и небольшого, но самого настоящего мохнатого козла с блестящим клинком в руке. Стражи торопливо положили оружие, а Балдуин швырнул им ключи. Отпирайте да побыстрее! Не видите, я еле жив. И вот эт, незнакомый, Неузнаваемый, бородатый Весь какой-то заскорузлый И от этого еще более страшный Появился на пороге Щурясь от рассвета и снежного раздолья Азарика, скинув козлиную шкуру Кинулась к нему Ах, ей было все равно теперь Что жить, что умереть Стража на коленях глядела из-под лобья Эд метнул на них раскаленный взгляд, но затем усмехнулся и ушел в караульню. Там хранилась его одежда и рок датчанка, который Приор мечтал оставить в монастыре в виде реликвии. Эд поднес датчанку к губам и раздался рев такой мощи, что галки, обезумев, взлетели в небеса, и с побежали монахи, гадая... Не началось ли светопреставления? Бережно вывели каноника Фортуната. Смертельно усталый старик улыбался разгорающейся зимней заре. — Эй, Рожа! — сказал Эд начальнику караула. — Чего пасть раскрыл? Разувайся, отдай меховые сапоги старцу! же Балдуин нашелся к вечеру. Монахини святой Колумбы Пошли на проры полоскать белье и увидели в воде его худые синие пятки.